Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что выше, сносить в душе с терпением удары, Прощай и стрел судьбы жестокой или, вооружившись против моря бедствий, борьбой покончить с ним, умереть, уснуть, не более, и знать, что этим сном покончишь, с сердечной мукой и с тысячей терзаний. Которым плоть обречена. О, вот исход многожеланный. Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, быть может. Вот оно, какие сны в дремоте смертной снятся. Лишь тленную стряхнем мы оболочку. Вот что удерживает нас, и это довод, причина долговечности страдания». Кто б стал терпеть судьбы насмешки и обиды, гнет притеснителей, кичливость гордецов, любви отвергнутой терзания, законов, медлительность, властей бесстыдства и презрения, ничтожество к заслуге терпеливой, когда бы сам все счеты мог покончить каким-нибудь ножом». Кто пнес такое бремя, стеная весь в поту подтягатую жизни, когда бы страх чего-то после смерти, в неведомой стране, откуда ни единый не возвращался путник, воли не смущал, внушая нам скорее испытанные беды, сносить, чем к неизведанным бежать, и вот как совесть делает из всех нас трусов. Вот как решимости природный цвет под краской мысли чахнет и бледнеет, и предприятие важности великой от этих дум течений изменив, теряют и название дел. Но тише, прелестная Фелия, о Нимфа, грехи мои в молитвах, помини.